Глава 9 Дверь номер 517. Как только Крио открыл глаза, сон улетучился. в Сердце предательски громко стучало в груди, вымеряя каждый удар, а потом замирало на секунду. Звенящая тишина сильно била по ушам, но на первый взгляд все было как обычно. Он лежал в своей комнате почти в кромешной темноте, лишь мягкий свет из окна падал на пол. Ему захотелось поскорее заснуть, чтобы убежать от этой тьмы и тишины. Но зачем? Ведь они всегда были так ласковы и благосклонны к нему. Недолго думая, он сел на кровати. Окно притягивало его взгляд. Несколько минут он просто смотрел в его сумрачный провал, будто в ожидании, что вот-вот что-то случится. Но ничего не произошло. Только тишина все так же назойливо давила на него. Он встал и подошел к окну. Удивительно для этого времени суток, Но на улице не было ни души, почти все огни были погашены, лишь свет полумесяца и фонарных столбов помогал улице не утонуть в черни ночи. Он уже хотел отойти от окна, как четкое ощущение того, что на него кто-то смотрит, окатило его, как ледяной водой. Судорожно он стал искать того, кого не смог увидеть до этого, но не нашел того, кто мог бы оказаться наблюдателем. И вдруг его внимание привлек мрак около фонарного столба. Незнакомец стоял в тени, И Крио хорошо чувствовал его взгляд из тьмы. Так четко, будто человек был всего в метре от него. Его тень падала на тень столба и была едва различима, но теперь он видел ее как никогда четко. Глаза различали все новые детали, вычерчивая его силуэт. Мурашки прокатились по телу Крио от пяток вверх, по спине и затылку к макушке, заставив волосы по всему телу вздыбиться. Он смотрел на это темное пятно, где, вероятно, были глаза незнакомца, уже не чувствуя той защищенности, которую обычно внушает домашняя обитель перед опасностью внешнего мира. Тишину нарушил внезапный скрип. Вторая волна мурашек окатила к Рио, и он ринулся к входной двери. Когда он подбежал, она была уже приоткрыта. Страх парализовал тело, и резко накатило острое желание закричать во все горло, но он не смог произнести ни слова. В легких будто кончился воздух, И из безобразно раскрытого от страха рта не вырвалось ни единого звука. «Они уже здесь», — только и успел подумать он, как дверь стала открываться. Он опять сделал резкий рывок с твердым желанием закрыть ее и тем самым не впустить опасность, но только навалился всем телом на дверь, как в проеме возник тяжелый черный ботинок, уже не оставляющий никакого шанса закрыть ее. На этот раз крик вырвался из груди Крио. Он проснулся весь в поту. Желание закричать было еще так близко и реально, а страх все так же вводил его в оцепенение. Но он был дома, в своей постели, в безопасности. А это был всего лишь сон, обычный кошмар, о котором он не вспомнит уже через пару дней. Но сейчас впечатления от него были такие яркие и четкие, такие знакомые, будто это уже случалось с ним, что захотелось поскорее стереть их из своей памяти и забыть навсегда. Было больше 11 вечера, значит, он проспал часов 10 минимум. Спать много вредно. Уже успокоившись, подумал он, соскочив с кровати, пошел в ванную, где быстро умылся, почистил зубы и принял душ. Вода смыла все страхи, и завтракал он уже спокойно, думая о том, что его ждет сегодня. К часу он все так же планировал подъехать, как и обещал, в назначенное троицей место, но сомнения сверлили его разум, Ехать к незнакомцам было по меньшей мере опасно, а побольше большей неразумно. Непонятно, зачем ему вообще это надо. Он бы с радостью рассказал и отдал все знания о втором импланте, будь они у него, лишь бы от него отстали. Он смог бы продолжать работать и дальше, в надежде, что когда-нибудь что-то изменится, и родители покинут хранилище живыми. Но нет, если ничего не делать, то ничего и не изменится. Нужно просто пробовать все варианты. Тут он с Дарсом был солидарен. Чем-то этот большой детина ему импонировала, ведь чувствовалось, что в душе он был как ребенок. А еще он думал о Крис. В последнюю встречу она стала для него ближе, но он решил отогнать от себя это наваждение. Все-таки две встречи слишком мало для таких выводов, и его чувства к ней могли значить ровным счетом ничего. Да и чувство слишком громкое слово для описания того интереса, что он испытывал к ней следовало сосредоточиться на других задачах а для этого надо как-то проникнуть в больницу и узнать все что потребуется для достижения цели завтрак окончен и у него оставалось еще хорошая фора в один час наверное можно поработать дома а потом выдвинуться навстречу приключениям, но настроение было совсем не рабочее, и он решил выйти пораньше и немного прогуляться а не ехать на такси через пять минут он уже вышел из дому на улице было очень душно и ветрено Видимо, климатические стабилизаторы на вершинах небоскребов и противотайфунные волнорезы плохо справлялись с напором стихии. Очередной порыв ветра хорошенько мотнул Крио, да так, что чуть не сбил его с ног. Но он знал, что так будет лишь до поворота на центральную улицу уровня, где ветра не будет вовсе. Просто дорога от его дома очень хорошо продувалась. Так было всегда. Он свернул на центральную улицу, и действительно ветер стих. Это место было похоже на огромный муравейник или гигантский блошиный рынок. Будучи самым людным местом на уровне, оно было и самым загруженным с точки зрения рекламных контрактов. Только самые состоятельные торговые марки могли позволить себе открыть здесь магазин. Остальные же довольствовались рекламными блоками-баннерами или виртуальными витринами, где можно было заказать себе с доставкой на дом что угодно, от носков до байка. Вся информация напрямую транслировалась на глазные импланты в зависимости от рекламной подписки, ее тематики или банального выбора рекламной системы, которая точно знала, что криво интересно вообще или в данный момент. Реклама или витрины транслировались на фиксированные места, но один здесь мог увидеть магазин модной одежды, а другой обычный баннер, зазывающий поиграть в виртуальном казино. Это было очень удобно и разумно. Во-первых, это помогало экономить пространство, а во-вторых, строго определять целевую аудиторию. Рекламодатели уже давно платили деньги не за размещение рекламы на чем-либо, а конечным пользователям, чтобы через их импланты было видно рекламу на столбах, в стенах и зданиях, которые много лет назад стали достоянием общественности. Это была крайне эффективная система. Подключить рекламную подписку можно было через специальных брокеров, которые перечисляли тебе абонентскую плату за то, что ты видишь рекламу. К слову, все брокеры были государственные. Многие в этом видели плюс не только денежный, ведь серые стены куда мрачнее смотрятся, чем пестрая тематическая реклама, подобранная на основании твоих личных предпочтений. Без подписки ты не получал ни деньги, ни информацию, ничего. Но кому-то так было спокойнее. Крио без особого интереса проходил сквозь эти рекламные и торговые ряды, разве что немного задержавшись у магазина имплантов. Он не собирался ничего покупать, Но ему всегда было интересно следить за новыми тенденциями и смотреть рекламу торговых гигантов этой сферы, которые использовали самые передовые технологии и возможности современных имплантов. Таким образом, сам того не заметив, он подошел к зданию, где был назначен сбор. Он пришел все-таки раньше, не потеряв ни секунды в торговых рядах. До назначенного времени оставалось еще 20 минут. Немного помявшись у входа, он решил позвонить в домофон. Спустя секунд 10 в ушах раздался бас Дарса. заходим пятый этаж, дверь номер 517». Спустившись по лестнице на пять этажей, лифты не работали, Крио свернул пару раз налево и почти в конце коридора увидел нужный номер на дверях. Не найдя дверного звонка, он уже хотел постучать кулаком в дверь, как увидел, что она приоткрыта. В коридоре никого не было. Он вошел в помещение. Первое, что бросилось в глаза, удивительная чистота, которая никак не вязалась с обшарпанным страшным коридором, по которому он шел. Здесь было уютно. Он разулся и захлопнул за собой дверь. За небольшой шторкой открывалась просторная кухня-гостиная. Он увидел Ларса, который сидел на диване боком ко входу и смотрел на противоположную стену. Потом Крис. Она убиралась, и теперь стало ясно, чья это заслуга – чистота вокруг. Крио сразу почувствовал запах готовящегося мяса и еще чего-то пряного, и, пытаясь найти источник, увидел Дарса. Он стоял на кухне в большом белом переднике с непонятным рисунком. Наконец, освещение и обстановка позволили Крио рассмотреть братьев более досконально. На первый взгляд казалось, что между ними не было ничего общего, кроме очень похожих имен. Но такое ощущение создавалось только из-за их внешности и разной комплекции. При разговоре их родство было определить куда проще. Тем не менее, Ларс был на вид настоящий технарь. Это угадывалось и в его сутулости, и в его умном взгляде, и в рассудительном тоне, с которым он всегда говорил. Даже не зная, кем он работает, Крио почти с 95-процентной вероятностью сказал бы, что он нейротехник. Не тот, кто выбрал эту профессию, потому что у него так сложилась судьба. Нет, именно тот, кто стал им по призванию. Ларс был выше Крио. Глазной имплант безошибочно помог определить его рост. 192 сантиметра. Хилое телосложение Ларса и сутулая спина, возможно, как раз и были побочными эффектами его роста и профессии. Светлые, не очень длинные прямые волосы и крючковатый нос, придававшие его виду какую-то неопрятность, контрастировали с аккуратно подстриженной почти рыжей бородкой. Серо-голубые глаза, вдумчивые и спокойные. По ним Крио сказал бы, что Ларс либо не эмоциональный человек, либо наоборот – Тот, кто все держал в себе, что порой заканчивалось для него и окружающих эмоциональным штормом. Длинные и худые руки и ноги на фоне короткого торса придавали ему схожесть с огромным пауком. Одевался он очень просто, и гардеробу явно не уделял особого внимания. Крио дал ему чуть больше 25, а в его брате увидел плюс-минус своего ровесника. Дарс же внешне был прямой противоположностью брата, будучи немного ниже Крио ростом, Он был очень крепким, прямо-таки сбитым. По его прямой осанке в нем угадывалась военная выправка. Глаза у него были карие, и могло показаться, что ими он может улыбаться. Редкие зубы, бритая голова и широкий, но небольшой нос. Дарс выглядел как огромный ребенок. Поражали его широченные плечи и спина. Накачанные руки говорили о том, что он ни на секунду не оставлял тренировки. Правая рука казалась крупнее левой – но, возможно, это был неудачный ракурс. Голос, в отличие от спокойного и рассудительного, как у брата, у Дарса был более мягкий и расслабленный, и даже дружелюбный и располагающий. Таков ли сам Дарс могло показать только время? Одевался он очень строго, и в его одежде преобладали черный цвет и сине-серые оттенки. Это тоже могло быть признаком военного прошлого или настоящего. «Дверь закрыл за собой?» – грозно спросил здоровяк, и, получив в ответ быстрый кивок Крио, сказал «Добро пожаловать в нашу обитель! Чувствуй себя!» Он сделал паузу. «Почти как дома», — подмигнул он. «Почти это как?» — послышался мелодичный голос Крис. «Это когда соблюдаешь чистоту? Тогда я согласна. Привет, дружище!» Она улыбнулась Крио и продолжила убирать. Крис выглядела примерно так же, как и в первую ночь, когда он ее увидел но волосы у нее сегодня были собраны в удобный конский хвост. Когда она улыбалась, Крио заметил, что у нее появляются на щеках такие же ямочки, как у него. Эта общая черта показалась ему настолько приятной, что от этой мысли он сам невольно улыбнулся. «О, привет. Извини. Думал, досмотрю сериал до общего сбора, но, похоже, не получится», — очнулся Ларс. И в этот момент Крио заметил, что на стене висит огромный телевизор. Какой раритет! «Привет всем! Ничего, что я чуть раньше!» Его посетило странное чувство, будто он попал в компанию старых друзей. Они знакомы совсем немного, но в них, казалось, совсем нет фальши. «Ничего, но я еще не доготовил!» — повернул голову в его сторону Дарс. у нас будет чем подкрепиться под мозговой штурм. На голодный желудок голова не работает». «О, насытый тоже, Дарс!» «Он сейчас обожрется и опять будет сидеть в полусонном состоянии. Достаточно было легкого перекуса». «Тебе, Крис, может и достаточно, а мужики должны есть хорошо». Дарс начал ершиться. Крио все это время стоял и завороженно смотрел на телевизор. Это была очень недешевая штука. «Обалдеть! Где вы его достали? Их же перестали производить уже давно», — удивился он. Ведь один глазной имплант заменяет все телевизоры. Это был дорогой и, главное, совсем ненужный аксессуар в доме. Ничто не заменит того духа, который создает эта штуковина, когда все смотрят на нее. Эти импланты сделали нас более закрытыми, правда? Ларс, как всегда, говорил легко и проницательно. «Да я не спорю, что ты. Это очень круто. Обожаю такие вещи». «А к перчаткам моим чего придирался тогда?» Съязвила Крис. «Обстановка была такая. Раритетные штуковины, честно говоря, моя слабость. Перчатки у тебя классные. Правда, в отличие от телевизора, непонятно, зачем они нужны». «О, поверь, нужны. Ты просто еще не видел, как она работает в них. Пока не увидишь и правда не поверишь», — сказал Дарс, не отрываясь от готовки. «Ну, начнем? Или будем ждать, пока вы набьете свои брюшки?» «Именно так. Крио, ты же не откажешься?» — с надеждой на поддержку спросил Дарс. «Конечно нет, с удовольствием. Такой запах...» «Отлично. Тебя, брат, я даже не спрашиваю. Вы пока устраиваетесь на диване». Диван оказался гелиевым. Наполнитель был сделан из специального синтетического материала, который использовался для создания первых кресел виртуальной реальности. Сначала могло показаться, что он совсем обычный, но, посидев на нем минут 30, человек начинал медленно проваливаться. Сиденье со спинкой деликатно обволакивало сидящего, поддерживая его со всех сторон и давая всем мышцам в меру расслабиться и быть в тонусе одновременно. Сидеть на такой мебели можно было очень долго. Крио сел рядом с долговязым Ларсом, но чувство, что он не у себя дома, не покидало его, несмотря на крайне уютную и доброжелательную обстановку. Поэтому держался он скромно. «Да расслабься ты!» Рядом села Крис и завалила его на диван спиной. «Давай двигайся, садись нормально. Тебе же сказал хозяин, чувствуй себя как дома». «Почти!» — поправил Дарс. «А вот и угощение!» Он расставил на столе небольшие коробочки с едой. Из них шел манящий запах. Сверху выглядывала кучка поджаристых кусочков мяса. «Ты мне насыпал поменьше, как я просила?» — поинтересовалась Крис. «Конечно! Чего тебя заставлять? Нам, мужикам, больше достанется!» Дарс похлопал гостя и брата по плечам. «А это что?» — спросил Крио, взяв горячую коробочку в руки. «Это лапша в кисло-сладком соусе с куриным филе. Обжарена на воке». На последнем слове он сделал акцент. «Старый рецепт, очень старый. Не стоит сравнивать с тем, что ты ешь в забегаловках в центре. Ммм!» «И правда, очень вкусно!» — попробовав, оценил блюдо крию «Конечно! Особенно после тех бич-пакетов, что ты разогреваешь по ночам в своей халупе!» И Крис расхохоталась. «Давайте серьезнее!» — спокойно прервал ее Ларс. «У нас сегодня важное дело!» «Да, надо понять, что нам делать вообще!» — подхватила она. «Поесть! Время сбора только через семь минут!» И Дарс принялся уплетать свой вог. «И то верно, но я, пожалуй, все-таки начну говорить, а ты пока яши слушай». Ларс, видимо, был ведущим небольшого заседания и лишний раз подтвердил статус старшего в этой компании. «С чего начнем? Задача – пробраться в больницу и скачать все данные по лечению Крио. Какие есть мысли?» «А почему мы не можем просто отправить официальный запрос в больницу?» – спросил Крио. Немая пауза. Все уставились на него. Первым засмеялся Дарс. Зрелище было так себе, потому что в этот момент он сидел с полным ртом еды, и выражение его лица было пограничным между смехом и желанием не подавиться и не выплюнуть еду на окружающих. «А сам-то как думаешь?» – обратилась к Крио девушка. «Э-э-э, наверное, они могут нам отказать», – скромно ответил он. «И как мы до этого додумались?» – засмеялась она. «Я же говорила, что от него будет мало толку». «Да, умер в тебе дух авантюриста, Крио», — с улыбкой на лице сказал Дарс и кулаком ткнул его в плечо. «Они могут и ответить, Крио, но кто тебе будет такого характера информацию выдавать в подлинном виде? Логичнее ее скрыть. Мы же говорим не об обычном случае. Твоя ситуация совсем другая», — опять со всей серьезностью пояснил Ларс. «А с чего вы взяли, что информация вообще будет храниться в больнице?» Может, ее давно стерли? Тогда плохи дела. Но какая-то информация должна остаться. Да и много ли идиотов, которые рискнут взламывать базу данных государственного учреждения? Думаю, таких и в природе-то нет. Это может сыграть нам на руку. В моем понимании, информация там все-таки должна храниться, причем обязательно. Насчет идиотов утверждение мне как-то вообще не понравилось. Мне изначально идея казалась провальной. «Криво, можно сидеть сложа руки, а можно попытаться что-то делать и действовать. Наша компания всегда выбирает второе. Ты с нами или нет?» — спросил Дарс. «Я еще не решил, хотя скорее да, чем нет. Просто я предпочитаю все делать обдуманно. Скажу так, нужна тщательная подготовка, мы же не самоубийцы». «Для этого мы тут и собрались, милый?» — улыбнулась Крис. «Так что пока сиди и слушай. Может, не сразу...» Но, думаю, ты проникнешься. Ларс, продолжай. Есть несколько основных моментов, на которые я бы хотел заострить ваше внимание. Первое – проникновение в больницу. Просто так в нее мы точно не вломимся. Я даже со всем своим стационарным оборудованием не смогу взломать ни одну дверь. И первое, что нам надо – ключи доступа. Это работенка для Крис. Для этого ей придется хорошенько постараться и взломать предварительно несколько имплантов врачей из этой лечебницы. Желательно поднять их график работы, примерные схемы передвижения по зданию. Зачем это нужно, могу объяснить, если кому интересно». «Не-не, вопросов нет, давай дальше», – переживая остатки лапши, сказал Дарс. Ларс с ухмылкой посмотрел на брата и продолжил. Второе. помимо обычных камер в больнице установлены рекогнайзеры на ключевых узлах доступа. Нам надо их либо обойти, либо обмануть. Если у нас это не получится, то у выхода нас уже встретят и отправят сами знаете куда. «Говорят, эти штуки собирают информацию для блоков нейронной сети превентивного правосудия», — вставил свой комментарий Крио. «Интересно, на меня они действуют?» «Хороший вопрос. По идее, нет». «Думаю, это и надо будет использовать, но проверить сможем только на месте», задумчиво сказал ведущий собрания. «Как-то это не обнадеживает. Но вы же сами сказали, что меня прочитать вообще нереально». «Так и есть, просто гарантии тебе все равно никто не даст». «Ларс, давай дальше», — поторопила его девушка. «Подробности обсудим потом. Крио, не нуди». «Третья проблема. Взлом базы данных больницы...» если мы таки доберемся до их ЦОД. Эта задача ложится на мои плечи. Возможно, понадобится поддержка Крис, но думаю, что мои декриптаторы справятся с задачей на месте. Нужно их только немного модифицировать. Мои созданы для несколько других целей. Основная задача — получить доступ к главной консоли». «А они у тебя есть, эти декриптаторы?» — спросил Крио. Он слышал об этих устройствах, но никогда их не видел. И не исключал, что неверно представляет, что именно это такое. Ларс развернулся на диване в полуоборота, быстро нашел что-то взглядом и указал пальцем в дальний угол комнаты. Там лежали две черных коробки с прорезиненными углами. В некоторых местах были выступы и выемки под проводные интерфейсы. «Даже не спрашивай, откуда они у нас. Могу сказать одно. С тобой они нам не помогли, но ты особый случай». Так что я надеюсь, что в ЦОДе-клинике проблем не будет. В них есть все основные интерфейсы, а мощность у них просто колоссальная. Главное их переделать, так как они созданы для подключения к нейротехническому креслу и работы через его консоль. Нам же их надо будет использовать совсем в других обстоятельствах. Ну-ну. Похоже, план простой. Идем и рассчитываем на удачу. Класс. Вам реально, видимо, заняться нечем. «Крио, это не все. Есть четвертая проблема. Нам надо еще выбраться оттуда», — сказал, как всегда, серьезный Ларс. «Выйти мы оттуда сможем тем же путем, что вошли лишь в одном случае. Если та самая удача, о которой ты говоришь, будет нам благоволить на всех предыдущих этапах». «Я бы на это не рассчитывал», — предостерег Дарс. «Этот этап оставьте мне. Быстрый отход с максимальными разрушениями — моя задача». «Дарс у нас служил в госвойсках, Крио. Богатый опыт». Крис улыбнулась. «Да, вот он, мой опыт». Дарс сорвал с левой руки перчатку. Протез. «Кисть?» — спросил Крио. «Если бы вся рука. Ты заметил, что она у меня не такая крупная, как правая. Знаешь, почему?» «А не было других размеров?» «Нет, просто я правша». Улыбка растянулась на круглом лице Дарса от уха до уха. «Шутка! Вообще, когда мне ставили ее, она была крупнее. Делали на вырост, но я увлекся и перекачал правую». Бровь Крио удивленно поднялась. «Забавно. А разве нельзя подрихтовать ее под нужный тебе размер?» «Можно, но я уже привык к моей крошке. В данном случае размер не имеет значения. Гидравлика и сервоприводы работают шикарно. Я ею стены проламывал с пары ударов». «С тобой, похоже, лучше не ссориться», — улыбнулся Крио. «Несомненно», — хмыкнул здоровяк. И тут опять заговорил Ларс. Его обеспокоенный голос гулко прозвучал в небольшом помещении. «Так что, план всех устраивает? Все с нами? Кто против, поднимите руку». В ответ молчание. Спустя несколько секунд тишину нарушил Крио. «Да тут, в общем-то, вся суть в деталях. Сам план куда ни шло». Если не учитывать тот факт, что на это способны, как вы выразились, только идиоты, к коим я себя никогда не хотел относить. Но уж слишком большой расчет на удачу. И главное, как выполнить все эти пункты. Мне, получается, готовиться вообще незачем. А у вас основной расчет на то, что я невидимка со своим суперимплантом. И никто, выходит, не видел эти рекогнайзеры. То есть, все узнаем только на месте. Или у вас завалялся еще и рекогнайзер в кладовой? «Очень смешно», — отреагировал на это Ларс. «Конечно нет, но работенка для тебя и так найдется. Ты можешь помочь Крис, заодно поучишься у нее», — увидев скепсис на лице Крио, он добавил. «Уж поверь, есть чему, даже не сомневайся». «Тогда начинаем завтра?» Огонек плясал в глазах у Крис. Видно, что для нее это была не работа, а драйв и вся жизнь. «Для тебя это может стать глотком свежего воздуха, Крио?» «По-моему, ты зачах в своей конуре». «Да чего ты придралась к моей конуре?» — начал было Крио, но его перебил Дарс. «Так, а теперь давайте просто посмотрим мой любимый фильм». И он втиснулся между ней и Крио на диван. «Опять романтика. Они все у тебя любимые», — осадил его Ларс. «Смотри молча», — весело парировал здоровяк и включил кино. Так прошел их первый вечер вместе.